Часть т глава д е подглава три. Париж, с е н а Снарк, это змей. Точка А забита. Точка А, участок между мостами Турнель и Архиепархии. Белых и сам видел, что на середину реки неторопливо выползает баржа, груженная бочками. Стоит Эссену пойти на посадку, и гидроплан впишется точно в борт. Вей, что у тебя? Глухо. Полно л о ч о н о к метлой не расшугать. «Вий» на набережной Монтебелла, напротив Нотр-Дам-де-Пари. На нем участок реки до моста Двойного Денье. «Гринга, как точка б г о л я к «Два придурка сцепились бортами точно на стрежне!» Отрядный снайпер, на этот раз без верного в е н т а р е з а стоит выше моста Сан-Мишель. с е н а здесь, как ущелье, зажато домами, вплотную подступившими к парапету. Запасной вариант, на всякий случай. «Дас л е с т Ганс, пункт С!» «Зикен он зитсен! Можно садилься!» «Тройка, ясно, Арк, точка С. Первый вариант. Я тройка, принято, выполняю. Пять минут. Ганс, внимательно. Если что, сам давай отбой. Не докладывай». Лютьоган и Фро стоят у моста Сюли, выше по течению. Этот участок самый длинный. э с е н пойдет на посадку с северо-востока, так, чтобы закончить пробег поближе к мосту. Белых уперся веслом в опору. резко оттолкнулся лодка пробкой выскочила из под моста турнель и закачалась на р е ч н ы х волнах у нас пять минут карл отодвинул пулемет с пристегнутым коробом и взялся за весло фомченко на второй банке повторил его движение с и д я щ и й на корме мужчина нервно дернулся сейчас мало кто узнал бы в этом чисто выбритом господине одетом в поношенный бурысе ртук недавнего властителя франции белых не удержавшись подмигнул Беглый император ответил вымученной улыбкой. «Навались! Два! Раз! Два! Раз!» х л о ч о н к а подгоняемая яростными ударами весел, п у л и неслась к мосту Сюли, наискось пересекавшему сену метрах в двухстах ниже по течению. Лютьоган, увидев его, долго удивлялся. Он помнил мост совсем другим, на прочных бетонных опорах, с чугунными арками пролетов. Правда, это было перед Первой мировой. «Левые суши, п р а в а я навались! Два! Раз!» Лодка вельнула влево, нырнула под центральный пролет и выскочила с другой стороны моста. «Табань!» Вода вспенилась под веслами. Лодка замерла, будто с размаху въехала в стену. Человек на камне покачнулся, но удержался, вцепившись в транец. «Мать твою!» ю а т т н с ь о н ф е о р в а д ж е с т и «Внимание, ваше величество!» «Не хватало еще вылавливать это величество из реки!» да s i s г а a n Пункт С-9! Стопен! Нельзя!» Вдали у самого моста Аустерлиц от берега неторопливо отползала низкая баржа. Белых поднял взгляд. Над мостом возникла черная мушка, э с с н «Я тройка! Вижу площадку! Могу сесть! Тройка, давай!» Мушка превратилась в пчелу, потом в майского жука, а баржа все отползала от берега. Медленно, неотвратимо. Белых почувствовал, как между его лопатками стекают ледяные капли. «Тройка опасна! А ты пись, Игорь Иванович, сам вижу! Не лезь под руку!» Карл, прекрасно все слышавший, ухмыльнулся и поднял большой палец. «Наш человек!» ж у ж а н и е перерастает в рев. ф и н и с т ныряет к воде и несется на баржу. Белых, встав во весь рост, видел, как с борта в воду кидаются какие-то бедолаги. Поплавки проносятся над самой палубой, в спарывают воду. И вот финист уже подруливает к лодке. С набережной несутся испуганные восторженные крики. «Давайте сюда! Ветром отжести!» Карл, перебравшийся на поплавок, подсадил в кабину сначала трофея и за ним ф о в ч е н к о Белых отвязал от с т о й к а резиновый тюк, сбросил в воду. Пронзительное шипение, и рядом с финистом закачался надувной катер. «Держи движок, командир!» Заученными движениями Белых прикрутил струбцины подвесника к дюралевому трансу. Карл подхватил пулемет, перепрыгнул в моторку и сильно оттолкнулся. э с с о н помахал им рукой. Его напарник задвинул дверь кабины, и финист, в з р е в е в всеми девятью цилиндрами, пошел на взлет. На этот раз пилот взял левее, цели между берегом и баржей, которая неторопливо дрейфовала по течению в сторону моста Сюли. «Порядок!» Карл рванул тросик, мотор затрахтел. «Снарк на канале! Ви! Змей! Отходим! Гринго! Берешь Ганса, Фрой за ними! Действуем по плану! Контрольный срок 19.30! Отбой!» «Ну вот и все», — удовлетворенно подумал Белых. «Из города они выберутся без проблем. д о к у м е н т ы в порядке опасного груза в виде беглого императора при них нет. Наймут экипаж и часов через пять доберутся до города по оси, ниже по с е н е где назначена встреча. Мадурка ныряет под очередной мост, вылетает на чистую воду. Справа и слева проносятся набережные, полные прогуливающихся людей. Они кричат, машут приветственно шляпами. «Свобода!» «Нас не догонят!» – проорал Белых, перекрывая треск движка. Ветер горстями ш в а р я л ему в лицо речную воду. «Нас не догонят!» Пара часов такого хода, и они будут далеко от Парижа, выберутся на берег где-нибудь в неприметном месте, припрячут сослужившую свою службу лодку и отправятся к точке рандеву, в Пуасси. А там Нормандия, Ла-Манш и новое задание.